Глава 75. Штефан связался с коллегами и все завертелось. В госпиталь подали две машины, одну пустую, другую забитую под завязку. В ней сидели пятеро сотрудников из дежурного отдела. Они были вооружены до зубов, как будто собираясь брать штурмом государственное казначейство. Майор принесли его вещи. Оказалось, что сестра-хозяйка вычистила и отпарила его одежду. Костюм был немного влажным, но Гастон не стал ворчать и молча оделся. Он направился было к выходу и остановился, его качал от слабости. Это было не вовремя, срывалось важное дело, и Гастон потребовал к себе главного врача. «Сэр, в таком состоянии вы не можете уйти из палаты», — сказал тот. «Я должен, и я пойду», — закричал майор, держась за плечо Штефана. «Немедленно дайте мне какого-нибудь лекарства, чего-нибудь укрепляющего». «Но тогда я снимаю с себя ответственность за ваше здоровье, сэр». «Да кому нужна твоя ответственность?» — разбушевался Гастон. «Неси лекарства, немедленно неси мне выпить». «Хорошо, сэр, я попробую вам помочь, перенесу нужное лекарство. А вы пока приведите себя в порядок». Врач ушел, а майор, держась за стены, добрался до зеркала в ванной и, увидев в нем свое отражение, пробормотал. «Вот задница, давно я не был таким красивым». Лицо у него было опухшее, синюшное, да еще и покрытое множеством ссадин и царапин. Так выглядели только бездомные, жившие на городской свалке. Волосы у Гастона стояли дыбом. Он попытался пригладить их с помощью расчески и воды, однако с ними что-то случилось, они упрямо вставали торчком. Махнув на них рукой, Гастон вышел из ванной в расстроенных чувствах. В этот момент подоспел доктор. Он принес полстакана мутной, коричневатой жидкости. «Что это?» – спросил майор, указывая на подозрительного вида микстуру. «Это то самое лекарство, которое вы просили, сэр. Оно взбодрит вас». «Из чего оно?» «Лучше вам не знать, иначе не сможете выпить». Гастон взял стакан и осторожно понюхал его содержимое. Запах был такой, что его передернуло. «Ну ладно, выбора нет», — сказал он, и одним глотком выпил неизвестное лекарство. Его снова передернуло, жидкость запросилась обратно, однако Гастон удержал ее. Он несколько секунд простоял зажмурившись, а когда открыл глаза, в них стояли слезы. «Ну как вы, сэр?» — спросил Стефан. «Кажется, я обретаю под ногами почву. Ну ладно, спасибо, доктор, нам пора». Они сели в машину, и Лерой тут же тронул ее с места. «Гони на улице Фоккера, дом 20», – распорядился майор. «Чего нам ожидать?» «Может и ничего, а может встретим парня из ячейки». «Вот даже как!» – Штефом покачал головой и проверил свой пистолет. Для столкновения с комрадами это оружие было не слишком подходящим. Однако во второй машине сидели оперативники из дежурного отдела, мешали все необходимое. Время приближалось к часу пик, и хотя Лерой был умелым водителем, двигались они не слишком быстро. «Через 15 минут будем на месте», – заверил он заметив, что майор посматривает на часы. Зазвонил диспетчер Гастона. «Слушаю», — ответил он. «Сэр, это отдел охраны. Только что сработали записанные на вас коды 012 и 037». «Понял», — ответил майор и, отключив диспетчер, выругался. «Что такое, сэр?» — спросил Стефан. «Они уже в квартире. Это раз. И забрались в сейф. Это два. Прибавь входу ходу, Лерой». «Слушаю, сэр». Лерой нажал на газ и попер вперед, расталкивая бампером другие машины. За ним, не отставая ни на сантиметр, следовал автомобиль с вооруженными бойцами. Вскоре они добрались до места и въехали в соседний с двадцатым домом двор. Здесь майор приказал оставить машины и провел краткий инструктаж. «Внимание, парни! Дом двадцать вон тот, следующий. Квартира пятьдесят три находится на третьем этаже. Подъезд в доме единственный. В квартире уже кто-то есть, сработали два датчика. У них должно быть прикрытие, поэтому смотрите в оба. А я решаю стрелять на поражение». Если возьмем раненого – хорошо, если нет – ничего страшного. Вопросы? Нет? Тогда дайте мне какой-нибудь пистолет, что ли?